72 точка. Вораго. Глубокая яма, пропасть, омут. Сердце колотится. Три. Извиваются и кишат серебристые вихри. 2. Все пальцы сжаты. Один. В космосе распускаются цветы, маргаритки и гиацинты. Ноль. Сверкающий белый с золотом жеребец резко включает тягу. Все реактивные двигатели в нашем теле вспыхивают синим солнцем. Это самое остриё ножа — кончик моего копья, прямого и смертоносного. Мы обе копья, зеркальные отражения клыков, нацеленные одна на другую. Мы были целью друг для друга с тех пор, как родились, но не подозревали об этом. Бастардка и благородная. В другом мире она — это я, а я — она. Аннигиляция — две частицы, которые не могут сосуществовать в одном пространстве и времени и рождены, чтобы метить в глотку одна другой, пока одной из них не станет. Быстрее, жарче, больше. Без слов выражая согласие, разрушительница небес разгоняется быстрее допустимых пределов. Их просто нет. Мы вместе, а вместе означает, что возможно все. В «Разрушительнице небес» я могу превратить невозможное в неизбежное. С «Разрушительницей небес» я сильнее отчаяния. Теперь я знаю, истинный триумф — это победа вместе. И это тоже означает езду верхом. Цифры на парсметре неуклонно растут. Перегрузки рвут мне глазные яблоки и язык, словно пальцы гигантов». Крылатый лев на груди призрачного натиска приближается, быстро увеличиваясь в размерах, мысли мелькают. Миг! Руку она держит слишком низко для любых маневров, кроме Уэйца Райнхарда, нацеленного на мои ноги. Ей кажется, что это мое слабое место, как и Гельману, как Ятрис. Миг. Слишком очевидно, этот маневр выбрал бы каждый, кто смотрел мои поединки, а значит, именно его она и не собирается выполнять. Миг это обманный прием, однако существует лишь несколько маневров, к которым можно перейти от обманного войца Райтхарда. Все названия я не помню, но суть и то, как надо действовать, это я знаю. Следи, и я слежу, хоть гиганты и выжимают слезы из моих глаз. В поле зрения вибрирует, как солнечные зайчики, серебристые вихри. Вот оно. Перемена, на огромной скорости, от которой звезды кажутся размытыми полосами, она поворачивает плечо в гнезде и расставляет ноги, готовит корпус к поглощению перегрузок из-за смены направления. Страхуется, готовясь к встречным ударам, но... Ее золотые колени расставлены слишком широко. Слишком широкая стойка означает или неопытность, или специфическую стратегию, причем первая к ней неприменима. Нет, она не страхуется, а целится. Все ее двигатели задействованы на полную мощность, нет никаких резервов, ждущих своего часа. Она собирается нанести удар в определенную точку. Разрушительница небес тревожна в какую, куда, скорее. Ее сила Это ее же слабость, ее семья. В нас обеих кипит та же безжалостная зимняя кровь. Если бы я хотела размазать кого-нибудь по арене, я знала бы, что делать. Она намерена нанести удар мне в шлем в первом же раунде. Поправка. Она намерена попытаться нанести его. Она знает, что уклоняюсь я хорошо. Знает, что я действую инстинктивно. Но не знает, что я училась. Много недель назад Ракс загнал меня в угол острием моих собственных недостатков, и с тех пор я засела за учебники Академии. Полушестиугольник Хверфа. Прибегать к нему для уклонения от ударов в шлем опасно, иллюзий я не питаю, она поймет, что ей предстоит. Просто недостаточно быстро. «Добрый», — настаивает разрушительница небес, — «он был такой добрый». «Нет», — возражаю я, — «он был топливом». В разгар подготовки к полушестиугольнику Хверфа в ушах будто что-то лопается, отделяя разрушительницу небес от меня, мысли ослабляют ментальные узы, удерживающие нас вместе, и наша стойка разваливается. Соберись. Спокойно. Паника? Не паникуй. Генграф увеличивается и сияет все ярче. Жакет у него на груди красный, горло матери красное. Его нет. Мы остались. Истина для нас обеих словно согласие. Разрушительница небес снова спаяна со мной, тяжелая как доспехи, как сожаление. Белое копье Мирей направлено на нас, его золотое острие — это реальность. И тут высшие точки достигает давление и рев крови у меня в ушах. Я слегка подбираюсь. Столкновение. Время и его боль замедляются, озаренные белой вспышкой между нами — как вспышки камер, как молнии, как волосы, как звезды. Белый свет тянется долго и громко с протяжным низким вскриком. Золотое остриё копья проскальзывает возле самого нашего носа. Медленно. все такое замедленное. И наше тело кажется тяжелым, словно к нему привязаны бетонные блоки. Расхождение. Полошестиугольник хверфа ломается, наши мышцы ослабевают. Три шарнира со щелчком встают на место, аккуратно заполняя пустое пространство, которое мы оставили для них. Наш шлем падает вместе с нами, шея чуть ли не ложится на грудь, внезапная боль словно вспышки на солнце, но гравитация ускоряет уклонение успешнее, чем когда-либо удавалось нам самим. Копье Мирей проходит в дюйме от моего черепа, задевая волосы. Но не металл. Близко. Слишком близко. На секунду и больше, и она бы нас достала. Красный ноль, синий ноль. Милосердное расхождение на взлете избавляет от напряжения лишь частично. Больше и мучительно, но мы все еще можем двигаться. Включается голый экран. Умирает тяжело, вздымается грудь. Ты совершила ошибку, предательница. Я улыбаюсь, обливаясь потом. Странное название для успеха. Она смотрит на меня. Золотые глаза, обведенные черным, словно подбиты. Она одна. Теперь я вижу это. Я слышу это отчетливо, словно намеренно вызываю из памяти. Она одинока. Мирей, твой отец помог убить мою мать. Он стоял в переулке, ждал, пока я не желаю это слышать! В ее яростном реве рассыпается хрусталь. Что-то чистое и надтреснутое первое разочарование ангела. У меня есть доказательства, шепотом говорю я. Для каждого из них про все, что они сделали, что сделал твой отец. Собранные кем? Она идовито усмехается. Твоим подлым благодетелем, падшим кронпринцем, который, разумеется, не затаил обиды на каждый благородный дом, заставивший короля отказаться от его матери. Да, она пронзительно смеется. Да, уверена, это твое доказательство не может быть сфабрикованным. В меня вцепляются сомнения. Дравик использует меня, но с моего согласия. Мы с ним используем друг друга. Стойкость, ТТ-7, другие, о ком я не знаю. Он убил столько людей. Он сделал меня сильнее, дал мне оружие, разрушительницу небес. Он защищал меня от наемных убийц, от дома, от клеров, от всех. Он защищал меня так, как никогда не делал мой родной отец. «Ты орудие мести, предательница!» Она вскидывает копье, а не наездница! А ты, кузина, негромко отзываюсь я, ездишь верхом на символе гордости убийцы. Герцог был добрым. Мой отец был убийцей, обрываю я ее, как и я. И опять это физическое ощущение прибегает по моей спине, поверх нее, между позвонками, и на этот раз чувствуется острее. Ревность. Дядя угощал тебя конфетами, сдавленным голосом спрашиваю я. Подхватывал тебя на руки и кружил всякий раз, как видел, называл тебя красавицей и умницей. Мой отец отправил тебя в академию и всячески опекал, пока я голодала на улицах. Что-то во мне надламывается. Он был добр к ней, оберегал ее. Ее пальцы сжимаются на копье, мои ослабевают. Я видела, как могущественные с улыбкой убивали слабых мирей и называли это милосердием. Мой отец не был убийцей, визжит она. Не был, он просто прикрывал спину наемного убийцы, пока тот убивал. Он предпочитал быть ножом, а я копьем. Ты можешь решить отступить сейчас. Я должна выиграть этот кубок. Для меня не существует ничего, кроме победы. А тебя... Тебя ждет жених. У тебя есть жизнь. Ты отняла все. Снова разлетается хрусталь, и на этот раз навсегда. От вопли ее тело колышется в седле, зубы сверкают, руки обхватывают голову, бело-золотой жеребец стискивает свой шлем. Ты отняла у меня все, моего отца, его честь, нашу честь. Ты вертела нами, развращала Ракса, пока он не отвернулся от меня. Ты растлила его, моего отца и мой дом. Ты все испортила, все отняла. Взлет переходит в поворот и заканчивается, начинается снижение. От ее метания рассеивается, забрала шлема, а потом она замирает, запрокинув голову. Черная тушь струйками стекает по ее лицу, как растаявший лед. Слезы. Она медленно выпрямляется. На ее красивом лице нет ни тени ни эмоций, ничего не осталось от них и в ее глазах и никакого тепла. Этот взгляд мне хорошо знаком, взгляд девчонки, которая потеряла все. Я слышу это, а потом слышу. Она говорит, но не голосом благородный, без гордости, без претензий, все, что в ней осталось, подобно и тревожному и неумолимому колокольному звону, передающий истинный смысл каждого слова голос наездницы. Ты отняла у меня все, предательница, а теперь Я все это верну.